Гости приехали ровно в 7:00 вечера. Первыми, как и полагается, прибыли леди и лорд Гордон, и боюсь, они же останутся и последними, так как ожидать Себастьяна уже не имело смысла. Я встречала супружскую читу в небесно-синем платье, прожигаемая гневным взглядом леди Даверности, которая, забыв от возмущения о своих обязанностях, моя официальный наставница, вместо того, чтобы представить меня моим будущим свёкру и свекрови, Лишь прошепела: "Три клятая миссис Эннйо. Я бы вас попросил". Вступился за супругу доктор: "Осторожно, леди". И двуслышно произнесла стоящая на шаг позади меня Лизия: "Миссис Эннйо превосходно бросает сковоротки. Отточенный, отработанный навык. Не думаю, что вам стоит провоцировать её вспомнить о нём". Я даже с некоторым уважением оглянулась на горничную. На полторы головы выше меня она казалась крайне нескладной и не слишком умелой. Но едва Бетти закончила с моей прической, Лиззи подошла и в несколько движений превратила скромную домашнюю прическу в изысканную и праздничную, попросту высвободив некоторые прядки из ослабленного пучка. После заколола локоны покрытыми синей эмалью цветочками из серебра и вовсе создала что-то восхитительное. Не уверена, что такая прическа была к месту, но результат понравился даже Бетти. И она уговорила меня оставить всё как есть. В итоге данного эпизода к Лези с уважением начали относиться все женщины в доме. А после только что услышанной фразы и с некоторым опасением Хм. Откашлялась леди Давернетт и решительно выступив вперёд начала с приветственного. Лорд и леди Гордон, как мы рады вашему приезду. Позвольте представить вам мою воспитанницу, замечательную и скромную и безопречно нравственное месверце. Лорд Гордон показался мне более старшей, непримиримой и менее благородной копией Себастьяна Гордона. От ледя Гордона у младшего следователя к счастью не было ничего. Ни бледного неприятного лица, ни презрительно поджатых губ, ни колючего взгляда, ни, видимо, вечно недовольного выражения на этом самом неприятном лице. Бесспорно, тот редкий случай, когда искренне радуешься, что твой будущий супруг не состоит в родстве с этой женщиной. «Лорд Гордон», — я присела в реверансе. «Леди Гордон», — театр начал свое представление. «Мисс Вайерти», — проговорила леди Гордон, не постеснявшись достать лорнет и пристально изучить меня с его помощью, видимо, на предмет замечательности и нравственности, ибо скромности мне было не занимать поверх и так весьма скромного платья подаренного леди Давернетти, Шёл накладной кружевной воротничок-стойка, украшенный овальной синей булавкой, что удерживала весь отрезок кружевной ткани, закрывающий верх платья до самой груди. Ажурные голубые перчатки скрывали мои ладони и кольцо лорда Арнела, которое могло вызвать вопросы. Помолвочное кольцо лорда Гордона было надето поверх перчатки. Таким образом, едваосмысленно намекала всем, для чего мы здесь сегодня собрались. Эсcoreн рад встреча с вами, моя дорогая будущая сноха. Произнёс лорд Гордон старший, изысканно непринуждённо склоняясь к моей руке. И пока леди Гордон, словно оглушённая фразы своего супруга, прожигала меня разирённым взглядом, лорд Гордон поприветствовал леди Даварнетт, мисс Энио и даже, что неимоверно смутило миссис Макстон и её саму. Подобное почтение было чрезмерным. но отец младшего следователя объяснил, всё весьма достойно. «Искоря не рад отдать должное женщине на протяжении стольких лет столь ревностно и всесторонне заботящаяся о невесте моего сына. Наслышан о вас, миссис Макстон, и счастлив, наконец, познакомиться». Засмущалась не только моя экономка. Засмущались мы все. Но леди Гордон прервала неловкую паузу, возникшую в момент поцелуя руки миссис Макстон, И давитам. Нас будут продолжать держать прихожие. Не слишком гостеприимно вы не находите? Я невольно поёжилась, а вот миссис Макстон миссис Макстона определённо не взлюбила леди Гордон. Если не с первых слов, то с данной фразы точно.